Юлия Ризник. Восемь историй. Пролог. Женский день 8 марта. Для кого-то праздник, а для кого-то неплохая возможность подзаработать. Всё-таки хорошо, когда твой недалёкий одноклассник вдруг становится немного немало владельцем службы такси. Так размышляла Вита, прикручивая шашечки на крышу своей голубой Шкоды. Она редко таксовала. В основном по праздникам, когда от клиентов не было отбоя. Витька Леньков, тот самый недалёкий одноклассник, с радостью включил её в ряды своего таксопарка. Лишние колёса в такие дни были настоящим спасением. Вообще Петька был неплохим парнем и платил хорошо, не жаднича. Нет, Витьку, конечно, задевало иногда, что она, умница и красавица, была вынуждена работать на глуповатого Ленькова. Но если разобраться, то подобные мысли были проявлением обычного жлобства. А с этой чертой характера Вита активно боролась. Она вообще много с чем боролась: с лишними сантиметрами на бёдрах, с морщинками, которые попёрли после 30, со своей извитительностью и крутым нравом. Вялотекущие бои то обострялись, то сходили на нет. Тогда Вита, махнув рукой на всё, покупала любимые клёры, ликёр и засев за слезливый романчик каратала вечерок. А с новым днём приходило раскаяние, и начиналось новое сражение за собственное совершенство. Джудит Магнат в сумочке сменял какой-нибудь слишком умный и такой же скучный камп. Вместо эклеров в меню появлялись зелёные яблоки, а рюмка бейлиса, как та карета из сказки, превращалась в стакан однопроцентного кефира. Если честно, то с каждым годом борьба давалась всё труднее. Крем не справлялся с тонкими морщинками, а от лишних килограммов его вовсе не было никакого спасения. Хорошо, что нынче, с какого-то перепуга, стали модными попы Аля Ким Кардашья. Иногда в приступе особой сентиментальности Вита готова была расцеловать заморскую звезду в благодарность за такой своевременный тренд. Конечно, если признаться, до красотки Ким ей было далеко, хотя Вита и была на целых 2 года младше. Ей было 36. Тот возраст, когда о принцах на белом коне уже не мечтаешь, но кто поту копыт всё равно прислушиваешься. Только не было его принца, впрочем, как и любой другой менее титулованной особы. В её жизни было место только для одного мужчины, шестнадцатилетнего сына Сашки, непогодам развитого парня, который совал свой нос куда ни следует и распугивал тем самым всех возможных кандидатов. У мамины женихи. Собственно, из-за Сашки она и таксовала. Когда растишь сына одна, лишняя копейка всегда нужна. То ему компьютер приспичит поменять, то ремонт в комнате сделать. Да уж, быстро вырос парень из обоев с человеком пауком. В общем, деньги были нужны всегда. Особенно, когда в качестве подарка на день рождения сынок заказал новый телефон. Скажете, балует ведь опарьня? Но ну а как же его не баловать? Такое это сокровище. Умница, а не ребёнок, юный гений, изобретатель, призёр всех возможных олимпиад и лауреат последнего международного конкурса по физике. Кстати, на его разъезды деньги ж тоже уходили немиренно. Сашкина отец в этом деле помощником не был. Нет, он был неплохим человеком, да только в новом браке родил три дочки. на которых и уходила вся его скромная зарплата. Сашке не перепадало даже алиментов. Но Вита не огорчалась и бывшего мужа не проклинала, как это обычно принято среди разведёнок. Телефон запиликал. Диспетчер скинул адрес первого заказа. Это был известный в столице ресторан. Женщина завела мотор и выехала на вызов. Несмотря на выходной день, в городе был довольно плотный трафик. Вите даже пришлось кое-где постоять. В общем, она немного задержалась, совсем чуть-чуть, минут на 5-7. Припарковалась, осмотрелась. Время шло, а клиент кем бы он ни был, всё не выходил. Женщина вышла из машины, толкнула дверь заведения, та легко поддалась. Зал был пуст, свет не горел. И только из глубины помещения доносилась чья-то ругань. Вита пошла на звук. Последний раз предупреждаю. Если ещё хоть раз увижу, что ты работаешь без шапочки и перчаток, я тебя четвертую и поджарю вон на том новомодном гриле, на приобретение которого я потратил всю прибыль за прошлую неделю. Бачу. Ну виноват. А вы, тешка, меня не было 3 дня. Во что вы превратили мою кухню? Здесь вообще убирали? Где уборщица? Бачу. Не кипятись. Нина Матвеевна приболела, Аленка на сессию укатила. Это не оправдание. В моей кухне должно быть чисто, как в операционной, а здесь следы на полу. Кто вошёл в кухню не переобувшись? Я же говорил, рабочие меняли фильтры на вытяжке, мы не успели прибраться. Они что, не могли надеть бахилы? В следующий раз наденут. Кивнул головой щуплый парень. Вита с интересом наблюдала за разворачивающимся скандалом. Крепко сбитый грузин, по всей видимости, владелец ресторана, голосом с лёгким южным акцентом распикал, на чём свет стоит, своих проштрафившихся подчинённых. И если остальные повара и поварёшки стояли престыжено, понурив головы, то самый смелый из них отдувался за всю честную компанию. А это ещё что за баба Мужчина повернулся в сторону замершей Виты и бесс церемонно ткнул в неё пальцы. Такси заказывали? бойко поинтересовалась женщина. Полчаса уже жду. Кто оплачивать простой будет? Здоровяк сверился с часами на широком волосатом запястье и смедил женщину тяжёлым взглядом. Я буду. Почему не перезвонили, что подъехали? Вам пришло СМС-оповещение. Нашла Свита. Мужчина вытащил из кармана новомодный телефон и проверил обновление. Слава богу, СМСка действительно пришла. Он кивнул в направлении выхода. Вам тоже не стоит пачкать мою кухню, заметил мужчина, приближаясь к выходу. Вида даже онемело от такой наглости. Бросила невольный взгляд на свои довольно приличные замшевые ботинки, чистые, кстати сказать, и вышла из кухни. Мужчина следовал за ней. нетерпеливо кому-то названивая. Отец: "Ну слава богу, ты почему трубку не берёшь?" "Ну надо же, какой заботливый". Вита села в машину, завела мотор и посмотрела на пассажира, который всё так же болтал, но теперь по-грузински. "Едем куда?" "Что вы сказали?" "Едем куда? На Ахматовой 13". Всё дорогу Вита неловко молчала. Уж больно обидно ей было занебрежная баба и за свою обувь. Давно она не встречала таких мерзких личностей, а ведь он даже мог ей понравиться, большой, брутальный самец. Женщина подкатила к обычной серой девятиэтажке, каких миллион, притормозила. Вот, возьмите. Мужчина протянул довольно внушительную сумму денег. Это слишком много, заметила Вита, возвращая лишнее. на её взгляд купюр. Здоровяк толкнул её руку небрежным жестом и пробурчал, уходя: "Это за простой". Буквально 5 минут спустя пришёл новый вызов. Вита, которая всё ещё хмуро рассматривала свой гонорар, стряхнулась, отгоняя от себя негатив, и покатила по указанному адресу. Это был отель. И в противовес первому вызову, здесь её действительно ждали. Худой, невысокий мужчина Волосы немного припорошены сединой, породистый нос. Возраст определить было трудно. Ему могло быть как 50, так и на десяток лет больше или меньше. Добрый вечер. С праздником. Приветливо улыбнулся мужчина. Ну надо же, какой контраст. Первый хам, второй сама любезность. Мне на Софиевскую, а перед этим в какой-нибудь цветочный. Добавил он нервно разглаживая полы дорогого, но явно не приспособленного под местные холода пальто. Вита открыто улыбнулась, задорно поинтересовавшись: "На свидании?" Мужчина вскинул на неё испуганный взгляд, а потом улыбнулся и кивнул головой. "Свиданий? Запаздала." А потом у пассажира зазвонил телефон. "Мама?" Как-то обречённо протянул мужчина, поднося трубку к уху.